я ковырялся потихоньку, с помощью наших механиков, пока не добился, что Фрэнк стал меньше походить на гибрид газонокосилки с игральным автоматом, а стал выглядеть как машина, которой не грех и перед соседями похвастаться. Между делом, я устранил множество неполадок в его системе контроля. Я даже научил его гладить пита и почесывать его за ухом именно так, как тому нравилось. А для этого, поверьте мне, нужна была система обратной связи не хуже тех, что я в приборах атомных станций. Майлс на меня не давил, хотя и заходил ко мне время от времени посмотреть, как продвигается дело. Большую часть работы я делал по ночам, поужинав с Белл и проводив ее домой. Днем отсыпался, потом приезжал на фабрику, подмахивал не глядя бумаги, подготовленные Белл, и шел смотреть, что успели сделать за день механики. Потом вез Белл куда-нибудь ужиной. Днем я не выкладывался. Не встречаться же с любимой женщиной, когда от тебя несет потом, как от козла. После напряженной работы ночью в лаборатории и фабрике, вряд ли кто-нибудь вынес бы мое присутствие, кроме Пита, конечно. Как-то раз мы с Белл, как обычно, ужинали в ресторане. Когда подали кофе, Белл спросила меня. «Возвращаешься на фабрику?» «Конечно, а что?» «Да ничего, так просто. Майлз собрался встретить нас там а Он хочет провести общее собрание акционеров. Общее собрание? Для чего? Не беспокойся, оно будет коротким. Ты, милый, последнее время так мало уделяешь внимания делам фирмы. Майлз хотел подвести итоги и определить нашу дальнейшую политику. Я вплотную занимаюсь инженерными вопросами. Что еще от меня требуется? Ничего, милый. Майлз сказал, собрание долго не продлится. Да что случилось-то? У вот Джейка неполадки со сборочной линией. Милый, ну пожалуйста. Майлз мне не говорил зачем, допивай быстрей кофе. Майлз и впрямь ожидал нас на фабрике. Он торжественно пожал мне руку, условно мы месяц не виделись. Майлз в чем дело, спросил я. А он не ответил, а повернувшись к Белл, спросил. Повестка дня готова. Уже одно это должно было меня насторожить. Ведь Белл явно лгала, утверждая, будто Майлз ни о чем ее не известил. Но тогда я ничего не заметил. Ведь я верил был черт меня подери. Да к тому же я отвлекся на другое. Белл подошла к сейфу, нажала ручку и открыла дверцу. — Кстати, дорогая, э, вчера ночью я пытался открыть сейф и не смог. Ты что, изменила шифр? Она, не оборачиваясь, вынимала бумаги из сейфа. — Разве я тебе не говорила? На прошлой неделе кто-то пытался его взломать, и в полиции нам посоветовали изменить шифр. Тогда неплохо было бы и мне его знать, а то придется названивать кому-нибудь из вас ночью в неурочный час. Конечно, конечно. Она закрыла сейф и положила папку на стол, за которым мы проводили заседание. Майлз прочистил горло и сказал, давайте начнем. Ладно, согласился я. Если у вас деловое совещание, стенографируй, милая. Итак, среда, 18 ноября 1970 года. 21 час 20 минут. Присутствуют все держатели акций. Запиши наши имена. Председательствующий. Д. Б. Дэвис. Вице-председатель правления. Какие вопросы, рассматривавшиеся на прошлой встрече, остались нерешенными? Таковых не оказалось. Отлично. Валяй, майлс Возникло что-нибудь новенькое? Майлз прокашлялся. Я хочу проанализировать политику фирмы, представить программу на будущее и обсудить финансовое положение. Финансово не дури. Мы ведем дело с прибылью, и с каждым месяцем она возрастает. В чем дело, Майлз? Недоволен своим текущим счетом в банке? Мы могли бы тебе кое-что подкинуть? Новая программа требует от нас значительного расширения структуры фермы. Мы можем лишиться прибыли. Что за новая программа? Подожди, Дэн. Я взял на себя труд записать все подробно. Пусть Белл нам прочтет. Ладно, пусть. Если отбросить цветастые обороты, а Майлос, как и все юристы, любил разглагольствовать, коротко дело сводилось к следующим трем пунктам. А. Майлз настаивал на том, чтобы я передал ловкого Фрэнка мастерам-производственникам, и те без задержки пустили бы его в производство и в продажу. — Нет, — остановил я Белл. — Погоди, Дэн. Как председатель и генеральный директор, я, естественно, имею право в процедурном порядке высказывать свои мысли. Оставь свои замечания при себе. Дай Белл дочитать до конца. Ну ладно, ладно, хорошо, только ответ все равно один — нет.